Понедельник. Продолжение Саша шла домой. Бесконечный, изматывающий день подошел к концу. Ощущение, что к концу подошла жизнь. Сейчас еще несколько шагов, потом подъезд, лестница, дверь, и можно будет уединиться и в воле наплакаться. Там наверняка не кровать. Это все, что осталось от Димы. Саша открыла дверь ключом, зажгла в коридоре свет и устала присела на пофиг. Сил не было даже разуться. По щекам заструились уже ничем не сдерживаемые слезы. Она вдруг поняла, что не может заставить себя подняться и пройти в комнату. «Потому что придется смотреть на кровать». При этой мысли Саша всхлипнула и закрыла лицо руками. Плакать тихо не получилось. Сдерживаемая целый день боль требовала освобождения — Она вырывалась, выплёскивалась наружу вместе с рыданиями. «Саша, Сашенька, что случилось?» Теплые руки коснулись плеч, знакомый взволнованный голос прозвучал совсем рядом. Саша отняла ладони от лица. «Ты? Я? Что ты тут делаешь?» Язык совсем не слушался. Хотела спросить, как он здесь оказался, но вспомнила, что сама оставила утром ключи. «Готовил ужин. Думал, ты наверняка голодная придешь. Что случилось, скажи?» «Я думала, ты уехал». Она потянулась к Диме, обняла его за плечи и снова заплакала, не стесняясь, вздрагивая всем телом. «Ну что ты?» — шептал он на ухо, сидя рядом и гладя ее по голове. «Как я мог уехать? Разве я теперь тебя оставлю?» «Не оставишь?» — всхлипывая спросила Саша. «Ни за что». Я так испугалась, что ты уехал, что теперь совсем все, понимаешь? Совсем все. Это очень страшно. — Очень, — согласился он. — А я жить с тобой хочу. Я ребенка родить хочу. Я люблю тебя. Он прижал Сашу к себе крепко-крепко и ждал, когда закончатся слезы, Гладил по голове, целовал волосы и шептал много важного про то, что тоже очень любит, И что у них все впереди, и он увезет ее с собой, и у них обязательно будут дети. Обязательно. Правда, шмыгая носом, спрашивала она. Конечно, правда. Прошло немало времени, прежде чем Саша поднялась на ноги, сняла туфли и прошла в ванную умыться, а потом заглянула на кухню. Только там она почувствовала, как вкусно пахнет. А на столе тарелки, приборы, бутылка вина и два высоких бокала. Саша подняла крышку со сковороды и с удивлением посмотрела на Диму. «Мясо? Отбивные? Ты умеешь готовить?» «Я многому научился». Улыбнулся он, и она смотрела, как собираются морщинки в уголках любимых глаз. «Я важнее машины?» «Глупый и животрепичущий вопрос». «Машина была отремонтирована еще в субботу до обеда». Прозвучал тихий, серьезный ответ. «Я остался здесь из-за тебя». Снова защипала в глазах. Неужели это правда? Неужели они начинают все сначала, вместе? И где-то там, в груди, где бьется сердце, зародилась сумасшедшая надежда и отчаянная вера в счастье. Саша закрыла сковороду крышкой и обняла себя руками. Дима, не очень страшно. Почему? Он подошел, обнял со спины, как вчера на берегу, и переплел свои пальцы с ее. У него были теплые руки, а у нее ледяные, и он поднес их к своим губам и стал дуть, отогревая. Саша закрыла глаза. «Это ведь не сон? А вдруг у нас снова ничего не получится? Говорят, дважды в одну реку не входит. А мы войдем в другую», — пообещал Одинцов. «Мы оба поумнели на три года».